Глава четвёртая — Ничего не помню. Чернота одна, а в ней разноцветные пятна плавают, как бензин в луже. Кажется, немного поднапрячься, и у меня получится. Кажется, вот-вот всё станет ясно, и опять чернота. — Вдруг гореть, говорю тебе, не на тушь разум. Так ничего не выйдет. «Память обязательно вернется. Нужно просто обращать внимание на всякую мелочь и прислушиваться к себе. Вскорях образы внешнего мира совпадут с твоими потаившимися воспоминаниями. Метод ассоциативной памяти — самый действенный при лечении амнезии». При первых звуках этого разговора Егор осторожно, стараясь даже дышать потише, опустил приготовленную уже сигарету и зажигалку. В больнице шёл тихий час, блаженное для персонала время, когда пациенты распиханы по палатам со строгим наказом. До особого распоряжения с коек не слезать. Обычно в тихий час Егор покидал больницу, либо прогуливался до ближайшего магазина, купить сигареты, шоколадный батончик или ещё какую-нибудь мелочь. Либо просто усаживался где-нибудь на солнышке на больничном дворе. Дышал, освобождая лёгкие от вони и испарений и голову от надоедливой сонливости. Вот и сегодня, выйдя за проходную, он уселся на удобный пристенок под открытым окном помывочной. Вытянул ноги, зажмурился. Приготовил сигареты, только хотел прикурить, как прямо над его головой, в пустой игулкой помывочной, послышались чьи-то шаги, а потом и голоса. «Здесь сыро». «Здесь спокойно. Никто не помешает. Нам это и надобно». «Вот сучонок!» — со злостью и даже с некоторой завистью подумал санитар. «Затащил-таки кралю в укромный уголок. Смотри-ка, на ты с ней начал. Сблизились, значит. Сволочь, мне обломил, когда я её разложить хотел» а сам сейчас в одну харю попользует». Но начавшийся вслед за этим разговор разуверил Егора в его предположениях. «Дом, в коем я жил, довольно большой», — медленно и чётко говорил невидимый санитар Олег. «В два крыла. Южные и западные крыла имеют по одному этажу, а центральное строение — два. Однако прислуги у нас немного». Кроме садовника и кухарки, ещё две горничных. Отец всегда настаивал, чтобы за чистотой своих комнат следил я сам, но последние два года я проживал в казармах высшей имперской военной академии и домой приезжал лишь в отпуск. Более всего, я любил отцовскую библиотеку. После небольшой паузы заговорил снова Олег. Одни из самых дорогих сердцу воспоминаний детства — Вечера, проводимые там с отцом. Мой столик для чтения стоял рядом с его столом. Отец всегда активировал оконную голограмму «Полная луна в безветренную ночь», изредка предпочитая ей сентябрьский листопад в солнечный полдень. Это помогало ему сосредоточиться. Когда мне стало десять, отец уже очень редко появлялся дома. Парень замолчал, как показалось Егору выжидающе. Потом раздался голос Насти, тоненький и неуверенный. Мой дом, говорила она. Дом, где я жила, он тоже большой. Три. А, да, три этажа. И там всегда шумно, потому что много людей, много детей, поправилась она и резюмировала несколько удивленно. Я жила в семье, где было много детей. Очень много. Библиотека. — Не помню. То есть я помню, что это такое, но не помню, была ли она в моём доме. — Мама... — перейдя почему-то на шёпот, произнесла Настя и, помолчав, спросила. — А где твой дом был? — Далеко, — чуть помедлив ответил Олег. — Очень далеко отсюда. Хотя даже не знаю, верно ли употреблять это слово «далеко». Минуту было тихо, потом снова заговорил Олег. Мои родители, прошу меня извинить, но я не имею права рассказывать многого об отце. Он служит империи, но за пределами империи. Он один из достойнейших мужей нашего времени, и я говорю так вовсе не потому, что он мой отец. Кстати сказать, он заслужил дворянский титул в неполных 17 среднеимперских лет. Сам государь ценит его. А матушка, она врач, специалист по психологической подготовке для действий в условиях резкого изменения обстановки в составе экипажа кораблей и расчётов коллективного оружия. Она тоже дворянин? О, дворянинка? Матушка, о нет, она оставила службу, когда родился я. А как не служилый человек, может заслужить дворянство? А ты заслужил? Ты не разумеешь. «Отец — личный дворянин, а я — урожденный Это разновеликие понятия. Титул достался мне по наследству, потому что я — отпрыск дворянина. Мой статус урожденного дворянина есть дань уважения, доверия и благодарности государю моему родителю». «Родителю, но не мне», — специально подчеркнул Олег. «А что до меня, единственная возможность не подвести отца перед государем — заслужить личное дворянство и как можно скорее». Тем более, что мой статус даёт мне некоторые изначальные преимущества перед прочими подданными империи. Как-то возможность поступления в какую-либо из высших имперских академий лишь на основании коллоквиума с преподавательским составом. «Излишне напоминать», — добавил ещё парень, — «что я избрал военную академию, имея примером обоих своих родителей. Хотя старший брат мой, Иван, положил для себя целью жизни обучать детей». Невдавнее государь пожаловал его золотым крестом за выдающиеся заслуги перед империей. А я. Отец часто говорил матушке: Мария, попомни мое слово. Наш Олег, Мария! Туманным каким-то голосом отозвалась Настя. Мария, Мария Семеновна! Олег молчал, явно боясь сбить собеседницу с мысли. Моя мама, Мария Семеновна! — говорила Настя. — Вспомнила. Мария Семёновна. Я её звала. Когда... Как... когда... Слушавший всё это санитар Егор, хотя и не мог видеть говоривших, прямо нутром почувствовал, как мучительно искривилось при этих словах лицо девушки. — Всю ночь музыка... — продолжала девушка озвучивать всплывающие в голове мысли и образы. Очень-очень громко. И вокруг меня музыка, и даже внутри меня музыка. Такая громкая. И темнота. Но необыкновенная, она как бы пульсирует ярким светом. И мне весело, потому что всем вокруг весело. И так хорошо. А потом все куда-то подевались, и я осталась одна. И мне уже не весело. Мне плохо. Голова как... Пустая кастрюля, в которой бултыхает половник, а он по стенкам бьёт. Очень плохо. Но не только поэтому, а ещё потому, что я маму, Марию Семёновну обманула. И мне нужно домой, а куда идти, я не знаю. И я иду, а улицы кружится, кружится. Ставлю ногу, а нога куда-то проваливается. Потом машина Такая большая. Меня туда тащат, а я не хочу. Мне мама говорила, туда нельзя, в такие машины. Всем нам говорила, часто говорила. Страшно. Страшно. Очень страшно. Никогда не было так страшно. Это как... Как если бы много раз видела кошмарный сон, и вдруг он сбывается на самом деле. А потом свет вдруг вспыхивает. И гаснет. И так два раза. И больно. Сначала больно, а потом очень хочется спать. И всё. Закончив говорить, Настя задышала громко и прерывисто. «Пойдём», — мягко сказал Олег, — «сегодня больше не будем разговаривать. Ты устал. Пойдём, тебе надо бы наспать». «Мама меня вытащит отсюда», — убеждённо проговорила ещё Настя. «Я уверена. Не знаю, почему, но уверена. Я ведь не больная, не сумасшедшая. Я просто не помню ничего». Егор услышал, как Олег коротко вздохнул. «Мне сдаётся, что ты полагаешь сумасшедшим меня». «Нет!» — поспешно воскликнула девушка. «То есть... Но разве сейчас есть империи, и эти...» «Дворянины. Они ведь у нас в стране только раньше были. Давно». «Место дворянства имеется в любом пространстве и времени», — ответил на это парень. «Единственное, именоваться такие люди могут по-разному, потому как без них существование общества невозможно. Однако пойдём. Тебе надо бы отдохнуть. Когда стихли удаляющиеся шаги, Егор, наконец, прикурил и усмехнулся, выдыхая дым. С девкой-то всё понятно. Свалила из дома в какой-нибудь клубешник, там нажралась, потерялась в пространстве и времени. Ну, её и прихватили по дороге такие же гуляки, только, конечно, мужского пола. Перебздела, а тут ещё и по башке настучали. И готово дело. Шок. И как следствие амнезии. Да черт с ней, с девчонкой, не в ней дело. А вот этот Олег... Гай, тригрей, В двухэтажном доме жил, говорит, с прислугой. В имперской академии, Вишты ты, учился. Папаша у него, по рассказу, выходит Джеймс Бонд прямо. Главное, у самого мозги на бикрень. Он ещё и подругу свою лечит. Долечил до того, что та тоже в трёхэтажном особняке. Поселилась. Санитар снова усмехнулся. За вчерашний день он успел разузнать у старшей медсестры, как проходил осмотр пациента Тригрея. Больной на вопросы врачей о самом себе отвечать отказывался. Кроме имени и возраста, явно заниженного, никакой информации не выдал. «Скрывал, значит». Вот он, оказывается, что скрывал. трехэтажный особняк, где на окнах голограммы всяких лунных листопадов выставляются. Секретного папашку и мать, специалиста по психической подготовке каких-то там коллективных экипажей. Врачи дурить это одно дело, а соски свои такого рода лапшу на уши вешат совсем другое. Явный псих, этот Олег Гайд Тригрей. Тут и сомневаться больше нечего. А он-то, Егор, его сначала за нормального принял. Тьфу, даже вспоминать. Противно. Санитар и прям густо сплюнул себе под ноги. Да, попутался поначалу он славно, но зато теперь всё понятно. Парень — законченный шизик. А раз ты братец-шизик, да ещё без роду племени, что-то незаметно, чтобы парни какие-нибудь реальные родственники разыскивали. Значит... И разговор будет с тобой соответствующий. Серьезный будет разговор. Теперь, когда все разъяснилось, даже небывалая сила Олега не пугала санитара Егора. Напротив, она служила еще одним доказательством ненормальности парня. Егор помнил немало случаев, когда больные демонстрировали неординарные физические способности. В прошлом году, например, один белогоречечный пациент, спасаясь от только ему видимых инфернальных сущностей, целиком втиснулся в прикроватную тумбочку, да еще и умудрился дверцу за собой закрыть. Правда, извлечь его обратно получилось, лишь разобрав тумбочку на составляющие. Ну и, конечно, полдня потом страдальцу вправляли вывихнутые суставы. В том же году еще один герой, Стремясь на свободу, выше по окно, и пока в палату бежал на шум-персонал, успел отогнуть прутья решетки настолько, что поймали его уже только чудом, за ноги. Да это что, еще и похлеще бывало. Правда, подобные подвиги пациенты совершали исключительно во время припадков, но что с того? С этими психами никогда не знаешь, чего ждать. Егор поднялся, затоптал окурок и направился к больничному крыльцу. Он уже не сомневался, что Олег поплатится за тот ночной удар. Причём в ближайшее время. Оставалось только придумать как. После тихого часа мужское и женское отделение Саратовской областной психиатрической больницы Святой Блаженной Ксении как обычно смотрели телевизор. Громадный белый особняк с колоннами напоминал величественный фрегат, покоящийся на шумливых зелёных волнах древесных крон. Сходство дополнялось ещё и обилием российских флагов, развивавшихся почти под каждым окном на длинных металлических древках, стилизованных под средневековые шпаги. Оператор выдержал картинку пару секунд — Наверное, для того, чтобы зрители успели в полной мере насладиться зрелищем. И впрямь, кстати, довольно внушительным. И тут в кадр с нарочитой лёгкостью впрыгнул корреспондент, худощавый паренёк лет 20. Как и многие провинциальные тележурналисты, паренёк явно полагал себя проводником модных тенденций в массы, потому имел аккуратно растрёпанную прическу, очень даже заметный макияж в стиле эстрадных певцов восьмидесятых, а потопный микрофон, размером почти что с бейсбольную биту, держал двумя пальцами, далеко оттопырив мизинец, как жеманные девицы в ресторанах держат вилку. «Не напоминает ли твой родной дом?» — шепнул Олег, стоящий рядом с ним Настя. не протянула, чуть улыбнувшись, девушка. «Это уж вообще дворец какой-то, и белый, будто его с мылом каждый день моют. А на твой дом не похоже?» «Нет», — отказался и парень, Этот дом чересчур велик для одной семьи, даже и очень большой». Коля-мастерок по кличке Фуфил, только сегодня выпущенный из надзорки, снул топтавшийся близ пары молодых людей, пошлёпал ладонью по лысой голове и доверительно сообщил Олегу. «Мой дом — тюрьма», — а потом ни к селу, ни к городу громогласно продекламировал. «Мы делили апельсин! Много нас, а он один!» Кто-то из передних рядов телезрителей заржал. Медсестра, сидевшая за столом под шкафом, где стоял телевизор, нащупала взглядом нарушителя и предупредила. «Мастерок, обратно захотел?» «Опять койки привязать, фуфел! Не успокоился еще!» Добавил Егор, стоявший, скрестив руки у стены, позади сгрудившихся возле телевизора пациентов. Коля притих. «Более ста лет назад были лишь обугленные развалины, поросшие сорняками». Изобразив на своём подвижном лице светлую печаль, тонко застрекотал корреспондент с экрана. На всё это время многие поколения местных жителей называли это место «Елисеевский дворец», хотя последние годы мало уже кто помнил, откуда пошло это название. А название это пошло от фамилии помещика, кому некогда принадлежали эти земли». Корреспондент, сопровождаемый оком камеры, Медленно двинулся куда-то в сторону, кося одним глазом себе под ноги, чтобы не споткнуться. «Граф Афанасий Афанасьевич Елисеев принадлежал к древнему и славному дворянскому роду», — тараторил в микрофон паренек. «Это он являлся последним хозяином так называемого Елисеевского дворца». Вредя вдоль полузакрытых деревьями белоснежных стен особняка, Корреспондент вкратце рассказал о жизни и деятельности давно почившего Афанасия Афанасьевича. Из рассказа этого выходило, что граф Елисеев был невероятно образованным, неутомимо трудолюбивым и бескорыстно добрым человеком. Крестьянам из деревень, располагавшихся в его имении поблизости, он устроил поистине райскую жизнь, в которой не доставало разве что бесплатных аттракционов что, тем не менее, не помешало неблагодарным селянам в 17 году подпалить особняк своего благодетеля, а самого Афанасья Афанасьевича заколоть вилами в его же собственном саду. «Но два с половиной года тому назад», — согнав широкой улыбкой с лица скорбь, завёл новый сюжет корреспондент, «начались работы по восстановлению удивительного памятника русской архитектуры, Елисеевского дворца. И кто бы вы думали взялся за возрождение особняка?» прямой потомок Афанасия Афанасьевича Елисеева, несмотря на свою молодость, хорошо известный в области бизнесмен и меценат Ростислав Юльевич Елисеев. «Он по улице ходил, по-турецки говорил, крокодил, крокодил, крокодилович!» Опять не утерпел Коля Фофил. «Рожу начищу!» — громко пообещал Егор. «Заткнись!» Картинка сменилась. По экрану один за другим поплыли кадры современных зданий на фоне пасторальных пейзажей, бескрайних кинематографически красиво колосящихся полей, ярко раскрашенных, похожих на игрушные коровников и свинарников. Оставшись за кадром корреспондент голосом оптимистично-деловитым излагал вехи славной биографии теперь уже Ростислава Юльевича Елисеева. Закончив с отличием Поволжский университет управления бизнеса Ростислав открыл свою хлебопекарню. Буквально через год юный предприниматель стал уже собственником целой сети пекарен, а еще через год увлекся фермерским делом. Как сам Ростислав Юльевич неоднократно пояснял представителям средств массовой информации, выкупить земли, на которых располагался имение графа Афанасия Елисеева, его заставило желание отдать дань уважения своему славному предку и возродить старинные семейные традиции. И вот уже больше двух лет прошло с тех пор, как село Елисеевка вновь обрело своего покровителя и заступника. «Не ты ли говорила, что в этой стране в нынешние времена истинных дворян не встретишь?» С полуулыбкой, но серьёзно, тихо спросил у Насти Олег. «Да ведь он типа не по-настоящему», — не совсем уверенно ответила девушка. «Потому что, ну, ну как это, для имиджа». «Не совершенно разумею термин имидж». «Это... ну как... ну чтобы больше нравиться людям». «Урождённый дворянин признаёт свой титул, чтобы больше нравиться людям? Вот теперь совершенно не разумею». Ещё тише проговорил парень. «Наташ!» — заныли из передних рядов, взывая к медсестре за столом. «Наташ! Переключи на Букиных! Они ржачные!» Медсестра бездумно подняла руку с пультом. «Позвольте досмотреть репортаж, Наталья Михайловна!» Через голову зрителей громко обратился к женщине Олег. «Будьте любезны!» В тоне парня отчётливо слышалась даже не просьба, требование. Медсестра невольно опустила руку. «Дай досмотреть! Дай досмотреть!» — закаркал, поддерживая Коля мастерок. «Залепи дула, полудурок!» — рявкнул сзади Егор. Можно было подумать, что он обращается к фуфилу, но смотрел санитар в спину Олега. Последний раз тебе, говорю. Дай это смотреть. Дай это смотреть, закричали, заражаясь нервическим задором от Коли, сразу несколько пациентов, среди которых были и те, кто секунду назад просил переключить. Тем временем на экране снова возник корреспондент. Теперь он стоял в полоборота к камере, уступая центр экспозиции крупному молодому человеку в светлом костюме. Рядом со щуплым корреспондентом молодой человек этот осмотрелся очень внушительно. Моментально становилось понятно, что в объективе камеры появился герой сюжета. На заднем фоне посверкивала на солнце золотыми куполами церковь, которую, как можно было понять из репортажа, тоже на свои средства построил бизнесмен и меценат Елисеев. «Ратислав Юрьевич», — обратился к молодому человеку паренёк с микрофоном, «ни для кого не секрет, что региональные предприниматели, достигнув определённого уровня, стремятся перебраться туда, где больше возможностей для развития. В столицу, например». Последнюю фразу корреспондент произнёс с вопросительной интонацией. Молодой человек заговорил спокойно и уверенно. И уверенность в его голосе была не наигранной для камеры или не плебейской наглой уверенностью деляги, случайно хапнувшего много денег. В голосе Ростислава Елисеева явственно слышали сила и достоинство. Так говорят люди, никогда и ничего не привыкшие бояться. «Хотите спросить, не планирую ли я перебираться в Москву?» — осведомился предприниматель Елисеев. И улыбнулся, отчего ямочка на его подбородке обозначилась чётче. «Не скрою, в моих планах это есть. Но, предвосхищая ваш следующий вопрос, скажу. Здесь, в Елисеевке, мой дом. И люди, проживающие на земле, которой когда-то владел мой предок, мои домочадцы, моя семья, моя родня. А Елисеевы даже в самые тёмные для нашей страны времена Никогда не бросали своих родных на произвол судьбы. Это довольно необычное решение на сегодняшний день, когда большинство молодых успешных людей связывают своё будущее с заграницей. Ни о какой загранице не может быть и речи. Я здесь родился, здесь учился, хотя, конечно, была возможность окончить гораздо более престижное иностранное учебное заведение. Но здесь и буду работать. Я... «Русский, и не побоюсь этого слова, патриот. И для меня, как для патриота, сделать всё, что в моих силах для Родины — дело чести». «Что ж», — закатил глаза корреспондент, «такой позиции можно только поаплодировать. У нашей редакции к вам ещё вопрос. Э, как нам стало известно, недавно близ Елисеевки вы начали строительство очередного реабилитационного центра для наркозависимых». Не кажется ли вам, что такое соседство?» Олег успел за плечи подхватить Настю, начавшую оседать на пол. Держа девушку на руках, он несколько раз сильно дунул в её побелевшее застывшее лицо. «Ай, ай!» — пронзительно завопил первым после Олега заметивший происшествие Коля-мастерок. «Я езжу! Я ежу! Бегемотика рожу!» «Я тебя предупреждал, Фуфел!» — взревел санитар Егор, резко оттолкнувшись локтями от стены. И на этот рев всколыхнулись пациенты, вскинулась им медсестра. Тригрей перехватил обмякшее тело Насти. Теперь он держал ее на руках. Больные повскакали со своих мест и словно встревоженный пчелиный рой бестолково закружились то ли вокруг Олега с Настей, то ли вокруг Коли-мастерка, который приплясывал рядом с парой и продолжал истошно верещать уж совсем что-то бессмысленное. «Ай, ай, однажды два ежа! Упали с деревьежа!» «Егор!» <свят> — морщась от шума, выкрикнула медсестра Наталья. «Давай шприц, у неё припадок! Дуймитесь да вы, черти!» Олег, держа на одной руке Настю, второй звонко шлёпнул её по щеке. Настя открыла глаза. «Это он!» — изумлённо проговорила она только ему одному, Олегу. «Я вспомнила!» «Я всё вспомнила. 62-22-99. Нужно позвонить маме, Марии Семёновне». Парень шагнул по направлению к столу медсестры, на котором громоздился дисковый телефонный аппарат. Больные расступились перед ним. «Надобен телефон», — сказал он, оказавшийся прямо перед ним Наталье. «Что?» — растерянно переспросила она. «Там это служебный для внутренней связи». «А где телефон с выходом во внешнюю сеть?» «В Сеостринской», — также растерянно ответила медсестра. Олег круто развернулся. Дорогу ему заступил растолкавший больных Егор. В руках у него был шприц. Санитар стоял, набычившись. Он не смотрел в лицо Олегу, глаза его бегали. «Куда? Собрался», — хрипло выговорил он. Парень молча обогнул его, скорым шагом, неся на руках девушку, двинулся по коридору. Егор, поколебавшись мгновение, устремился за ним. Дверь в Сестринскую открылась навстречу Олегу. Он, повернувшись, без труда протиснулся мимо взвизгнувшей старшей медсестры Зои Петровны, которая косо застряла в дверном проёме и аккуратно спустил Настю с рук. Придержал её, пошатнувшуюся, за плечи в холле метались вопя и визжа взбаламученные пациенты, то он задавал Коле мастерок, выплясывавший дикий танец и издававший резкие и отрывистые крики, похожие на собачий лай. «Нельзя!» — заорала Зоя Петровна, обернувшись и увидев, как Настя торопливо и неуверенно набирала номер на клавиатуре телефона. «Нельзя! С ума сошли, что ли?» Она бросилась было обратно, но Олег протянул к ней руку, в предостерегающем жесте выставив ладонь. На его левом виске зигзагообразно вздулась и запульсировала вена. Медсестра замерла, точно завязнув, в молниеносно затвердевшем воздухе. Позади неё маячил со шприцем Егор. Он почему-то не решался войти в сестринскую. Марию Семеновну! звенящая тонко пропела в трубку Настя. «Мария Семёновна! Мама!» — выпалила она. Ей что-то ответили. — В больнице! — выкрикнула девушка. — В психиатрической областной! И разрыдалась. Крадучись, он добрался к лестничной площадке третьего, последнего этажа. Постоял немного, прислушиваясь. Ничего не слышно. Ни шагов, ни голосов. Тихий час в самом разгаре. Персонал, кроме дежурной медсестры, разбрёлся кто куда. Семён, второй санитар в смене, наверняка завалился дрыхнуть в комнате отдыха, что он проделывал с завидной регулярностью каждый тихий час. «Личный пример — главный принцип педагогики», — говорил он, если кто-нибудь пытался его пристыдить. Егор помедлил ещё минуту. Глянул, задрав голову вверх, на люк, ведущий на чердак. Люк был открыт. Санитар вздохнул и поставил ногу на деревянную строительную стремянку, стоящую здесь так давно, что лестничную площадку без неё представить было уже невозможно. Он влез по стремянке на чердак, огляделся в пыльном сумраке. Олега санитар увидел сразу — в широком луче света, падающем из зарешечённого чердачного окна. Тот полусидел, полулежал, привалившись спиной к высокой стопке старых журналов. Такие стопки, сложенные из увязанных в тючки газет, журналов и книг, громоздились на чердаке в немалом количестве. Этот бумажный хлам пылился здесь с тех незапамятных времён, когда персонал у каждого учреждения вменялось в обязанности ежеквартально сдавать в пункты приёма энное количество килограммов макулатуры, дабы посильно помочь родной дерево-перерабатывающей промышленности. Но последний вклад сотрудников Саратовской психиатрической областной больницы по каким-то причинам до приёмного пункта так и не добрался. А вскоре персонал, как и все граждане этой страны, с удивлением обнаружили, что временной период, который они переживают, называется «перестройкой» и больничным санитарам, медсёстрам и врачам резко стало не до макулатуры в частности и дерево-перерабатывающей промышленности в целом. Уже неделя прошла с того дня, как Настю забрали из больницы. И оставшись один, Олег почти всё время проводил на чердаке, разбирая окаменевшие на пластовании печатных изданий. Егор и сам знал о складе макулатуры, но вовремя не вспомнил о нём. Олегу рассказал о сокровищах чердака кто-то из медсестёр. Егор подошёл ближе, нарочито громко, шаркая ногами. Кашлянул. Олег не двинулся. Голова парня была опущена на грудь, глаза полузакрыты. До сих пор всё задумное санитаром воплотилось в жизнь легко и просто. Он и раньше частенько подменял кухарку на выдаче. Сегодня, во время обеда, ему нужно было только появиться в поле ее зрения со скучающим видом. Сыпануть приготовленный заранее порошок размолтых таблеток в тарелку, предназначенную Олегу, труда тоже никакого не составило. Правда, следующие полтора часа санитар поволновался, следя за парнем. Тот вроде бы не выказывал никаких признаков сонливости. И почему-то не стремился снова подняться на чердак, как обычно. Почувствовал что-то подозрительное? А может, препарат на него не подействовал? Такое было маловероятно, но... Кто его, этого типа, Тригрея, знает? От него всего можно ожидать. Только когда Олег, натужно зевая, направился на третий этаж, Егор вздохнул с облегчением. — Всё идёт по плану. Санитар подошёл к чердачному окну, достал из-под щербатого подоконника спрятанный накануне кусок арматуры. Одним резким и сильным движением сорвался решёток замок. По правилам пожарной безопасности решётки в больнице должны были запираться, а не представлять собой единый врезанный в проём окна блок. Затем Егор вернулся к коллегу. Постоял ещё минуту, глядя на дурманинова, бесчувственного парня. Санитар не колебался, и никаких угрызений совести по поводу того, что собирался сейчас сделать, не испытывал. Он был уверен в своей правоте. Да и, если здраво рассудить, как могло быть иначе? Зря, что ли, говорят, в чужой монастырь со своим уставом не суйся. И уж тем более не устанавливай там этот свой устав. А этот Три Грей. На медсестер смотрит, будто проверяющий из министерства. Даже врачам нотации читает. В прошлую смену напарник Егора Семен треснул по затылку Толика по кличке Жирный за то, что тот жрал объедки из помойного ведра. А Толик побежал жаловаться Олегу. Неизвестно, как и что там у них было у Олега с Семеном. Но Семён с тех пор даже покрикивать на пациентов не смел, не то что руку поднимать. С лёгкой руки Жирного и все прочие больные стали бегать к Олегу и обедничать на медсестёры друг на друга. Да что там больные? Егор самолично слышал, как уборщица баба Алла, старая ведьма, угрожала санитару Семёну, которого подозревала, и не без основания, кстати, в регулярном хищении подведомственной ей бытовой химии. «Ты что, Ира, думаешь, на тебя управы нет? Я вот Олежке больному скажу, он тебе пропишет, Горщишник под хвост!» Совсем этим надо было кончать. Медсёстры хоть и ворчали, но жаловаться на Олега Адольфу Марковичу не осмеливались. Поступя они так, непременно всплыл бы тот факт, что назначенных уколов и таблеток пациент Тригрей не принимает потому что лечиться не желает, ибо считает себя полностью здоровым. Такового оправдания главврач точно бы не принял, и кое-кому, в худшем случае, пришлось бы искать новое место работы». Егор легонько толкнул ногой в бок Олега. Тот чуть шевельнулся, но головы не поднял. «Дремлешь», — со зловещим присвистом осведомился санитар. Он уже начал чувствовать, как разворачивается в его груди тугой клубок ненависти. «Сейчас ты у меня, сука, как голубь мира порхать будешь!» «Урод!» — он пнул парня еще раз сильнее. «Один мудак всю больничку перебаламутил. Думал, перед тобой все так и будут на задних лапках бегать. Нет. «Не на того напал, паскудина! Ты ж на Егора Валетова граблю свою задрал! А Егора Валетова никто, никогда и нигде безнаказанно по морде не бил. Егор Валетов привык сдачи давать, понял?» Санитар пнул Олега еще. Тот бессильно завалился на бок, откинув голову, словно сознательно подставлял лицо под удар. Егор не удержался. Наклонившись, он размахнулся и, хекнув, швырнул кулачище в челюсть парня. Удар не достиг цели. Санитар изумленно испуганно вскрикнул, поняв, что кулак его перехвачен крепкой рукой Олега. Инстинктивно Егор рванулся назад, выдергивая руку, и упал навзничь, хотя тут же и вскочил. Запястье его ныло, на коже отпечатались синие красные следы пальцев Олега. Пациент Тригрей. С усилием подняв голову, мутно посмотрел на него. И снова уронил голову. Санитар оттер со лба выступивший пот. Он несколько раз обошёл вокруг лежащего неподвижно парня, напряжённо приглядываясь и прислушиваясь. Потом всё-таки решился приблизиться и ткнуть Олега носком к кроссовке. Тот никак не отреагировал. «Спёкся!» — с удовольствием констатировал санитар. Сначала он бил парня ногами, опасаясь всё-таки наклоняться. Потом, раззадорившись пару раз, ударил Олега кулаком по лицу. Когда из носа парня потекла кровь, Егор, тяжело дыша, выпрямился. Вот теперь он чувствовал себя удовлетворенным, Но ещё не вполне. Отдышавшись, санитар подтащил обмякшее тело к чердачному окну. Осторожно выглянул наружу. Во дворе никого не было. Стараясь далеко не высовываться, он посмотрел вниз с высоты трёх этажей. «Газончик», — подумал Егор. «Кусты и деревья. Хорошо. Убийц не убьётся, а кости поломает изрядно. А уж в гипсе ты кулаками не помашешь. И главное, никаких вопросов. Больной сам забрался на чердак». Что он здесь каждый день пасётся, все знают. Сорвал замок и готово. Попытка суицида — обычное дело. Ну, а если башку свернёт, что ж, значит, судьба такая у пацана. Выживет, ничего толком рассказать не сможет. Поднялся на чердак, вырубился, ничего не помнит. Они эролептики в крови. Ха, у кого ж их тут нет? Даже у меня есть. Вот так вот. Санитар поднял Олега на руки. На мгновение в голове его мелькнула мысль о том, что, может быть, не стоит. Но мысль, последовавшая следом, накрыла предыдущую, словно одна волна, другую. «Меня-то не шибко жалели», — вот что подумал санитар Егор Валетов. «А я что, самый добрый? К тому же сегодня я слабину дам, а завтра он мне руки-ноги повыдёргивает. Так оно обычно и бывает». Нет. «Нельзя обратку включать. Никогда нельзя. Сожрут!» Он присел, готовясь к броску, и замер на полусогнутых ногах, услышав шум со стороны люка. Напарник Егора, Семён, уже наполовину вполз на чердак и теперь щурясь вертел туда-сюда коротко стриженной круглой головой. «Эй, Тригрей!» — натужно прокряхтел Семён. «Сказали, ты здесь!» тьфу пылищ-то! Олег, ты...» Увидев Егора, держащего на руках тело парня с окровавленным лицом, Семён дёрнулся как от удара. Егор поспешно опустил руки и шагнул назад. Семён молчал ещё несколько секунд, переводя изумлённый взгляд с вытянувшегося на полу Олега на своего напарника и обратно. Потом плюнул в сторону и проговорил хрипло. «Ломал-таки парня!» «Силён, братан!» Егор нервно улыбнулся. Он вдруг сообразил, что Семена от люка не видны раскрытые створки решётки. «Не вовремя только, братан. Очень не вовремя», — добавил Семён. «А чего?» — спросил Егор. «Маркович, что ли? Приехал?» «Приехал. С ним баба какая-то и мужик. Серьёзные такие, с бумажками оба. За этим вот, за Олегом приехали». Забирать. Хм, как это — забирать? Они родственники, что ли? У него ж ни документов, ничего. Где жил, где учился, никто не знает. И имя-то явно сам себе выдумал. Откуда они, эти родственники, нарисовались? А я почем знаю? Мне сказали найти пациента Олега гай Грея и привезти в кабинет главврача, а потом к выписке готовить. К выписке? Ещё сильнее удивился Егор. «Его! У него ж в башке черти кроковек пляшут! Его на улицу-то страшно выпустить, того и гляди на людей, кидаться начнёт!» «А что волну поднял? Твоё, что ли, дело? Да и всем будет лучше, если он уйдёт. Не нужен он здесь!» Дурако, понятно, что не нужен», — проворчал Егор. «У меня до сих пор челюсть скрипит, когда жжу». И тебе, кстати, тоже от него досталось. Вон как морду от него воротишь, я же вижу. Куда он тебя вдарил?» «Кто тебе сказал, что он мне вдарил?» — моргнул Семён. «Мы это... побазарили только». «Побазарили? А, -а, а на испуг взял?» — догадался Егор. «Да при чем тут и на испуг?» — поморщился его напарник. «Он это... ну...» По понятиям всё разложил, что я неправ был. Только не по таким нормальным пацанским понятиям, а, ну, короче, не знаю, как объяснить, — закруглил Семён, не вдаваясь в подробности. «А что ж ты тогда шарахался от него всю дорогу, если он тебя не вломил?» Всё не мог понять Егор. Семён только махнул рукой. «Стыдно было», — всё же признался он. «То есть сначала. А теперь ничего, отошло. Сейчас только об этом и разговаривать. Все ты не вовремя делаешь, братан». Он снова посмотрел на Олега, цокнул языком. «Привезти, — сказали. А как его теперь приведешь? Его только нести. Вон, как ты его уделал. И что Маркович скажет-то? Да еще и эти, которые с ним приехали». Егор соображал недолго. Да где я его уделал-то, проговорил он наконец. Нос разбит, и все дела. Больной выглядел возбужденным, его и кольнули. А он, пока препарат не подействовал, успел сюда забраться. Потом его вырубило, он и упал. Нос расшиб. Ничего страшного, кровянку надо только срожей его подтереть малость. Сам будешь Марковичу объяснять, предупредил Семен, я не при делах, так и знай. Отмазывать тебя не буду. Ничего не видел, ничего не слышал. «А да ладно, не парься. Я его сейчас клюк подтащу, а ты принимай». Волоча Олега по полу, санитар Егор вдруг понял, что он даже и рад неожиданному появлению напарника. «А что? Выбросить пациента из окна третьего этажа — дело всё-таки грязненькое, на котором при наихудшем раскладе, говоря откровенно, можно и погореть. А так...» Удачно всё разрешилось. Сквитал Егор Валетов, свой долг Олегу Трегрею. И даже не запачкался. «Везучий, сука!» — подумал ещё Егор. «Пару бы минут и торчал бы сракой кверху из куста. Интересно только, кому ты такой понадобился, что подсуетились тебя, психа ненормального, из больнички вытаскивать?»